Глава 14. Снег всё сыпал и сыпал. Он только что расчистил проход к бане, а тропинку тут же замело. И конца краю не было его работе, бесполезной, нудной, тяжёлой. Сергей Николаевич Огнев остановился, уложил руки на громадный скребок для снега, напоминающий ему ковш от маленького трактора, и прислушался к ноющей боли с левой стороны груди. Сносно ныло, но причин для тревоги не было. Это позвоночник, не сердце, порадовал его доктор на прошлой неделе. Надо больше двигаться, Сергей Николаевич. Жена сидела рядом на больничной кушетке и всё слышала. Теперь она решила его угробить, вручая с утра то громадный скребок для расчистки снега, то топор. Алёна, у нас газовое отопление в доме, а помнишь? Пытался он возмущаться. Будем топить камин, это красиво, уютно, тепло, и газ заодно сэкономим. У нее на все был готов аргументированный ответ. И ему приходилось махать топором по три часа, чтобы его супруга могла сэкономить и насладиться видом горящих поленьев, сидя с вязанием в удобном мягком кресле. «Сереженька, идем пить чай!» Выглянула из дома Алена без пяти одиннадцать. Она во всем была приверженцем традиций. Все устраивала по расписанию. Завтрак в восемь, чай питья со свежей выпечкой в одиннадцать, в два по полудня обед, в 7 ужин и стакан кефира перед сном. Иногда ему хотелось бунтовать, и он нарочно опаздывал к столу или приходил раньше. Супруга ворчала, но кормила, а потом ворчала снова и гнала его на принудительные работы на участке. Зимой он чистил дорожки от снега, весной копал грядки, летом их поливал, осенью сгребал листву, а ел и спал по расписанию. Сергей Николаевич глянул на часы, 10.58. Он воткнул скребок в снег и медленным шагом двинулся к крыльцу. Он понимал, что невзирая на своё бунтарское настроение, жить без всего того, что делает вокруг него жена, не сможет, и молился, чтобы уйти раньше её. Пусть ворчит, муштрует, но дышит и живёт как можно дольше. Он стячил с ног валенки с широкими голенищами, снял ватник, ушанку Пригладил перед зеркалом порядевшие волосы и пошёл в кухню. Привычно встал на пороге и оглядел стол. Голубая в мелкий синий цветочек скатерть, белоснежная посуда, в центре блюдо с печеньем, сегодня сдобное с творожной начинкой. Он заказал. Супруга в лёгком синем платье, хорошо причёсана, белоснежный передник. Всё как с картинки журнала. Он это любил. Руки вымыл? привычно спросила она. Да. Так же привычно соврал он. Чего их без конца мыть? Он же не был нигде, только во дворе. Присаживайся, Сереженька. Жена села на привычное место и неожиданно с тревогой глянула на окно. У нас сегодня будут гости, милый. Да? Он не испугался, не удивился, не обрадовался. Ему было все равно. Кто? Он пододвинул к себе чайную пару. Жена уже налила ему в чашку чай. Кто-то из твоих родственников? «Если бы...» Она недовольно покосилась, зная, что ее родственников муж не жалует. «Какой-то старший лейтенант полиции Воронин...» «Воронин?» Он замер с чашкой в руке, не донеся ее до рта. «Не знаю такого. А что ему нужно?» «Опять кражи возобновились?» Дачи в их поселке обносили регулярно. По этой причине они перебрались зимой на дачу. Какая разница, где смотреть телевизор? Дом у них добротный, хоть и небольшой. Отопление есть. За продуктами он ездил раз в неделю, стирку устраивал в городской квартире, развешивал на лоджии, а высохшее бельё привозил на дачу. И так по кругу. Их с женой всё устраивало. Никто не беспокоил, и её родственникам хвала небесам. Здесь не очень нравилось. Слишком тихо, морщились её племянники. И вдруг какой-то старший лейтенант Воронин, Сергей Николаевич, допил чай, а печенье только надкусил. Оно было вкусным, никаких претензий. Его просто встревожила мысль о непрошеных гостях, тем более при исполнении. Не сказал, что хотел, поторопил он жену с ответом. Она выглядела не расстроенной, а скорее потерянной. Сказал. Она положила ладони на скатерть и разгладила её. Он хочет поговорить с нами о соседях. О которых? Нахмурился Огнев. О Елизавете и Илье. О, господи. «Зачем? Почему? Времени-то сколько прошло? Что им покоя не дают старые кости?» Сергей Николаевич не просто так гневался. Из-за засранца Илюши им досталось. И лестничная клетка всегда загажена была. И личности сомнительного вида без конца в квартиру шастали. Пару раз пытались открыть и их замки. Приходилось даже заявление писать. А когда он умер от передозировки наркотиков, тут вообще хождение по мукам началось. Вопросы, вопросы, бесконечные вопросы от следователей и участкового. "Вы чего им так заинтересовались-то, господа хорошие?" помнится, возмутился Сергей Николаевич при очередной беседе. "При жизни никому нужен не был, а теперь вопросы задаёте. Смысл в этом какой?" Ответа на вопрос он не получил от представителей органов правопорядка, разъяснил всё дружок Ильи, Алексей Леванов, живущий этажом ниже. Мудреное зелье он в вену пустил, дядя Сережа. И что с того? Ни у одного дилера нашего района такого нет. И? Вот они теперь и пытаются вычислить, кто собирается наладить рынок сбыта этого дерьма в нашем районе. А что за зелье? Не знаю, не пробовал. Хихикнул Селиванов, соскочивший с иглы пару лет назад. Но забойное по слухам. Илюха дозу не рассчитал, то, чем он всегда кололся, проскочило бы. А с этим случился передоз. Концентрированная больна. Этот разговор слово в слово огнев передал участковому, но тот только отмахнулся: "Знаю уже". От них отстали. Через полгода квартира по соседству опустела, а потом в неё въехали новые жильцы, приличная семья с двумя детьми. Жили они очень тихо, не скандалили. Не ругали и не били своих детей, провожали их в школу, встречали. Одним словом, нормальная семья, не то, что прежде. Он не сказал, зачем мы ему понадобились. Никаких подробностей, дорогой. Ты почему не ешь печенье? Не понравилось? Она не смотрела мужа в глаза, и он взбесился ещё больше. Алёна, сколько можно? пророкотал в тишине дачной кухни его голос. Ты опять за старое. А вдруг Вдруг они вспомнят об этом тоже, Серёжа. О чём? О чём они вспомнят? О том, что ты помог матери Ильи уйти из жизни. Еле слышно произнесла Алёна, и губы её задрожали. Это такой грех, Серёжа, такой грех. Он резко встал, двинув ножками стула по полу, хотя знал, как же натрясётся за старинный паркет, доставшийся ей в наследство от тётки. У тётки дом попал под снос, она сняла весь паркет в квартире. Я отдала его племяннице Алёне. Больше желающих возиться со старыми деревяшками не нашлось. Паркет в их дачном доме укладывали целое лето и половину сентября. Вышло дорого, но красиво. Жена паркетом гордилась и берегла его, натирала раз в месяц специальной мастикой, а он ножками стула. Я не помогал ей уйти из жизни, дорогая. Я просто купил ей таблетки. Она попросила, и я купил. Снатворное. Напомнила жена, будто он не знал. Да,สนтворная. Она сильно мучилась от боли, не могла спать и попросила купить ей. Ты не мог не знать, что она с ними сделает. Губы у жены выгнулись скорбной дугой, глаза наполнились слезами. Она произнесла после паузы: "Ты знал, что она напьётся таблеток, чтобы уснуть и не проснуться. Ты не мог не знать". "Я не знал". Он пошёл прочь из кухни. "А она что-то говорила тебе, ведь так?" Анна тоже встала и побежала за ним. Намекала или говорила открыто: "Ты помог ей уйти, потому что спал с ней? Ты был влюблён в неё, Серёжа? Почему упаковку от таблеток нигде не нашли? Ты унёс её с собой? Она выпила всё при тебе, и ты унёс упаковку, чтобы никто не заподозрил суицида? Ты?" Он захлопнул у неё перед носом дверь в спальню, не дав ей договорить. Он знал, что она скажет. Уже слышал много раз. Убедить жену в том, что их соседка Лиза не выпила ни одной таблетки снотворного из упаковки, у него не вышло тогда, не выйдет и теперь. Какой смысл распыляться? Нет, кое в чем его супруга права. У них с Лизой действительно был роман. Бурный, яркий. Но давным-давно они с Аленой тогда сильно поругались, и она уехала пожить к родителям. Это затянулось на полгода. Тогда у них с Лизой и случился роман. Но после возвращения Алёны всё прекратилось. Они оставались добрыми друзьями до её последнего вздоха. Именно он убедил её не уходить из жизни, напившись натворного, и унёс всю упаковку с собой. Алёна не поверила и не смирилась. Это скверно. Она может ляпнуть что-то нехорошее при полицейском и тогда неприятностей не избежать. Алёна. Окликнул он жену, вернувшись в кухню. Я убедил её не принимать снотворное. Интересно, каким образом, фыркнула она, не вернувшись от раковины, в которой мыла посуду. Я с ней переспал в тот вечер, признался он наконец. И да, у нас был с ней роман, пока ты жила у своих. Когда ты вернулась, всё прекратилось. И в последний её день это была мольба о помощи. Алёна выключила воду, повернулась и посмотрела на него так, словно видела впервые. Интересно, доктор «Как часто ты именно так помогал своим шлюхам!» Процедила она сквозь зубы. «Прекрати, ты обо всем догадывалась. Не смей отрицать. Просто я хочу, чтобы ты услышала это от меня и держала язык за зубами при старшем лейтенанте. О, а вот, кажется, и он». Сергей Николаевич ткнул пальцем в сторону окна. У калитки остановилась легковая машина. На улицу со стороны водителя выбрался парень. Высокий, поджарый, в куртке с капюшоном и темных джинсах. Он сверил адрес с табличкой на калитке и позвонил в звонок под пластиковым козырьком. "Иди, открой", погнала его Алёна и буркнула в спину. "И уж, конечно, я не стану ничего рассказывать о твоём кабелировании в прошлом. Как тебе вообще такое пришло в голову? Иди, Серёжа, открывай". До калитки идти не пришлось. Старший лейтенант Воронин сам дотянулся до щеколды, открыл её и направился к дому. Огнев ждал его на крыльце под навесом. Они поздоровались, представились друг другу. Огнев пригласил гостя в дом, но на пороге коридора, взяв из его рук куртку, попросил разуться. Паркет, товарищ старший лейтенант. Он смущённо улыбнулся парню. Старинный, дорогой, мы его бережём. Алёна выглянула из крохотной комнатки с камином. Они называли её гостиной. Жестом пригласила туда и сразу усадила Воронина на диван, укрытый меховым пледом. Сама она устроилась у камина с вязанием. Сергей Николаевич сел на стул у окна возле маленького кофейного столика. "Уютно", задумчиво произнёс Воронин, уставившись на языки пламени. "Вы всё время живёте на даче?" "Да, почти не выезжаем, либо по очереди по хозяйственным делам", ответил Огнев, потому что Алёна сидела, плотно сжав губы. "Понятно", старший лейтенант полез в задний карман джинсов. И достал маленький блокнотик и авторучку размером с мизинец. Как я уже говорил ранее вашей супруге, я хотел бы поговорить с вами о бывших соседях, о которых прикинулся непонимающим огнев. У нас четыре квартиры на лестничной клетке, а о бартюховых, помните таких? Алёна метнула в сторону мужа пылающий гневом взгляд. Да, помним, но их давно нет в живых. Илья, сын соседки, умер несколько лет назад, а его мать еще раньше от онкологии. А Илья от чего умер? От передозировки наркотиками. Так говорили участковый исследователь, который вел проверку. Они с вами говорили? Они со всеми соседями говорили. Мы были в числе тех, кто ничем не смог помочь. На тот момент Илья абсолютно деградировал. И общение с ним избегали все. Вы не могли бы точно вспомнить, когда он умер? Зачем-то спросил старший лейтенант. Супруги удивлённо переглянулись, зная же наверняка, зачем спрашивает. Подвох готовит. Лет 5 или 6 назад, не могу сказать точнее, ответил Огнев. 5 с половиной лет назад. Удовлетворённо поддакнул Воронин. А его мать? Его мать умерла 7 лет назад, ледяным голосом ответила Алёна, опередив мужа. Полтора года он прожил без неё. Задумался Воронин и принялся покусывать кончик авторучки. Сколько ему было на тот момент? Кажется, 16. Супруги промолчали, не понимая, куда он клонит. Как мог шестнадцатилетний подросток без опеки жить полтора года, тем более такой проблемный? Ах, вот вы о чём. Алёна с облегчением выдохнула и отложила вязание. Он не один жил. Как только Елизавета не стала, приехали какие-то её родственники и оформили опеку над Ильёй. Но, как видите, помогло мало. Что за родственники? Воронин поочерёдно глянул на супругов Огневых. Вы поддерживали с ними соседские отношения или только здравствуйте и до свидания? Именно так, здравствуйте и до свидания. Огнев покачал головой. Супруга права, помогла это опека мало. Если до этого Илья ещё как-то старался жить, то с их появлением окончательно съехал с катушек. Назло? Может и так. Мы к нему в душу не лезли. Почему? Он не пускал, не хотя признался огнев, избегая смотреть жене в глаза. Я пытался с ним говорить. Он смеялся мне в лицо и посылал куда подальше. Ага, Воронин закрыл свой малюсенький блокнотик и убрал его в карман джинсов. Другими словами, с приездом родственников Илья окончательно утратил тормоза. Да. Алёна встала и подошла к мужу, положив руки ему на плечи. Хотя они были неплохими людьми, общественники на субботниках первые добивались в управляющей компании всяких привилегий для жильцов подъезда. К ним люди шли за помощью, как к депутатам. А вы почему не общались с ними? удивился Воронин. Так вышло, она слегка сдавила ему плечо. Из-за Ильи они всем помогали, а ему не смогли. Это это нам не очень нравилось. Потом он умирает, они вступают в права собственности, продают квартиру и уезжают. Так? Так, завещания не нашлось. Покивал Сергей Николаевич. А вы почему снова вспомнили об этом деле? Ильи давно нет. Зато жив его закадычный дружок, Олег Селиванов. И по моим сведениям, он недавно развязал. В смысле, развязал? Наморщила лоб Алёна. Это значит, дорогая, что он снова принялся за старое, начал принимать наркотики, я прав? Да. Старший лейтенант Воронин встал с удобного дивана и шагнул к двери. Он уже вытащил из дома всё ценное и продал. В квартире голые стены и матрас на полу. «Ужас!» — воскликнула Алёна. «Да, дай бог детей, но нормальных!» «Бедная мать!» — поддакнул ей Сергей Николаевич. Анна так радовалась, что Олег вылечился. Столько лет прошло, и он за старое. «Ужас! Ужас!» Воронин закатил глаза и покивал. Теперь он снова колется, и ему нужны деньги, отчаянно нужны. По нашим сведениям, он должен за наркотики огромную сумму. На вашем месте я бы чаще проверял свою городскую квартиру. Мало ли